Глава 29 «Похоже на правду», — согласился Попов. Менты сразу стали искать Василия, обнаружили его дома под кайфом. Врач установил, что укол Глазов сделал незадолго до появления оперов. Выяснить, в каком состоянии Вася пребывал в момент аварии, было невозможно. Судя по рассказам соседей, которых опросили, юноша — несчастье семьи. Не работал, не учился, сначала просто весело проводил время, а закончил героином. Машина, которую он разбил, принадлежала матери Ирины и василия Она незадолго до смерти оформлена на ее сыночка. После похорон матери Василий стал продавать вещи покойной, ее скромные украшения, покупал наркотики. Соседи рассказывали, что сын просто вошел в героиновый запой, а выходил из дома за дозой, потом сидел невменяемый в подъезде, пока кто-нибудь не отводил его домой. «Глазов — это сводный брат Иры Титовой, от другого отца. Он учился в нашей школе тоже», — сказала я. Попов начал быстро двигать мышкой. «Чем дольше думаю, тем яснее понимаю, что тут есть какая-то странность», заявил Степан. «Какая-то странность?» спросила я. «Анастасия непонятно, зачем в поздний час едет в Товарово. Что ей там понадобилось, неизвестно. Мы теперь знаем, что жена Меркулова открыла салон красоты, а он соединялся с домом свиданий, который раньше основал Савелий. Водители и хозяйку связывали любовные отношения». Как относилась к саве Настя, мы не знаем, а для шофера жена бизнесмена была очередной дуйной коровой. Парикмахерская принадлежала в равных долях Насте и Раисе, сестре водителя. Можно предположить, что из-за денег Савелий уговорил любовницу открыть бизнес на паях со своей родственницей. Влюбленная женщина может совершать глупости. Анастасия просит у мужа нужную сумму и покупает, ремонтирует помещение под салон. Но Никита говорил Рябову, что он... Ничего о супруги иметь собственное дело не знал. Мы знаем, что Раиса обратилась в банк, и появляются новые вопросы. Зачем Переверзевой альянс с женой бизнесмена, если последняя не финансовый донор? Зачем Раи брать кредит, если савели привез ей чемодан с валютой? Где водитель его взял? И почему нельзя было сразу вернуть в суду? Переверзева ее исправно отдавала с процентами в течение двух лет. Люди, как правило, стараются побыстрее закрыть кредит, не хотят платить много процентов. И нет внятного объяснения нахождению канистр с глицерином и марганцовкой в машине, да еще на переднем сидении. Степа, да, тут сплошные странности. Попов оторвался от ноутбука. Знаете, что самое странное? Василия наутро после аварии в состоянии нестояния обнаружила соседка по лестничной клетке, Наталья Ивановна Никонова. Добрая женщина знала о пагубном пристрастии Василия. Очень жалела его мать, сестру, да и самого непутевого парня. Увидев, что Вася лежит у входа в ее трешку, она вытащила у него из кармана ключи, втащила его в прихожую, вызвала скорую. Тут приехали опера, наркомана увезли в больницу. Ну и вскоре он умер. Я перебил Андрея. «Это мы уже знаем. Что тебя тут удивило? Сейчас объясню» пообещал Попов. Наталья Ивановна сообщила дознавателям, что после смерти матери, которая хоть как-то могла удержать сына от очередного укола, Василий пустился во все тяжкие. Он не принимал участия ни в похоронах матери, ни в поминках, постоянно находился в отключке. Вопрос. Где парень брал деньги на героин? Мы себе уже задавали. Решили, что он таскал из дома вещи, какие-то драгоценности матери. Попов поднял бровь. Но я сейчас внимательно изучил показания Никоновой, У матери Глазова не было больших денег. Какие драгоценности? Смешно. Вещи. Старые шмотки? Героин недешев. Откуда у вася средства? Второй вопрос. Каким образом наркоман после длительного приема наркоты смог вести автомобиль? И его не остановили гаишники. Значит, он ехал нормально. Третья странность. Что он делал в товарове Четвертое. Как покинул место ДТП? Эксперт обнаружил следы мужских ботинок ходового размера. Они вели к бетонке, там обрывались. Степан сел на место. Вероятно, он поймал попутку. Попов направился к окну. Ночь, темень, бетонка, на обочине покачивается человек. Ты тормозишь, видишь, что он то ли пьян, то ли под кайфом, и что посадишь его в свою машину. Хотя ты как раз на это способен. И еще и доставишь тарчка к доктору. Но большинство водителей проедет мимо, даже не снижая скорости. Намекаешь на то, что на месте аварии находился еще кто-то, кроме Василия? Уточнил мой муж. Андрей взял с подоконника бутылку лимонада и вернулся к столу. Нет, думаю, кто-то постоянно угощал Васю волшебными уколами за неделю до аварии. Потом в назначенный день забрал Глазова, прихватил его портмоне, с паспортом и правами сел в машину парня, Василия он куда-то отвез и там оставил. А сам порулил в Товарово, чтобы устроить аварию. Выполнив задуманное, злоумышленник вышел на шоссе и поймал попутку. Вот его могли подвести Трезвый пообещал хорошие деньги, и он же потом днем доставил Васю в его подъезд. рисковал однако», — ставила я свое слово. «Люди проснулись, ходили туда-сюда». Степан не согласился со мной. «Ну и что? Предположим, что кто-то из жильцов дома заинтересовался мужчиной, который тащил невменяемого Василия, стал задавать вопросы. Преступник спокойно ответил. Нашел парня за углом, он еле стоял, попросил его до квартиры довести Пожалел дурака, холодно замерзнет». И все. Если бы решили узнать имя доброго человека, тот соврал бы. Но судя по тому, что Никонова обнаружила наркомана на лестничной площадке, никто никем не интересовался. Вилка, времена теперь другие, чем в нашем детстве. Сейчас, даже если трое одного бьют, прохожие не вмешаются. «Вот-вот», — закивал Андрей, — «машина на дороге осталась. В ней портманы с документами. Они все на имя Василия». В придачу Ирина сообщила, что кошелек этот она подарила брату.